Эдмунд боллер 1606-1687 годы. Поэт, испытавший значительное влияние французского классицизма. Наиболее интересны его анокреантические стихотворения. Кроме любовной лирики, он также писал стихи на политические и религиозные темы. Сложной образной системе метафизиков Он противопоставляет стремление к простоте и ясности образов. Пояс. Ее короткий поясок пускай сжимает мой висок. Он королевский мой венец, каких не видел и дворец. Он был до нынешнего дня небесной сферой для меня. Мою надежду... Мой недуг сжимал в объятиях этот круг. Круг не широк, но в нем найдешь Все доброе, чем свет хорош. За то, что было в том кругу, Я целый мир отдать могу. Перевод Маршака